слушай, мэриэм, вперил он в неё долгий, испытующий взгляд. Девушка чутко вытянула шею. Ты всегда была откровенна со мною, стал быть будешь и сегодня. Скажи мне, ты хочешь быть моей женой? Ты это знаешь? ответила Маша, недоумевая, какой смысл и значение имеет предложенный им вопрос, соединённый с таким экстраординарным вступлением. Нет. Ты отвечай мне положительно, я этого требую. Быть твоей женой? проговорила девушка в каком-то мечтательно-светлом раздумье: "Да". Я была бы тогда счастливейшей женщиной, подтвердила она с восторгом, на мгновение сверкнувшим в её глазах. А разве теперь ты несчастна? неожиданно нахмурившись, огарошил Шадурский. Такой внезапный вопрос несколько смутил её, как Неужели я несчастлива? внутренно спросила она самое себя, и эта мысль отозвалась в ней каким-то нехорошим укором. Нет, нет, счастлива, совсем счастлива! воскликнула она в ответ. И ему, и самой себе в одно и то же время влюбленно бросаясь ему на шею, словно бы хотела этим движением затушить сделанный внутри на самой себе упрек. Так что ж, ласково взял он ее за руки. Стараюсь говорить и глядеть за душевнее. Послушай, Бог ради, будь же ты откровенней. Скажи, чего ты более хочешь: выйти за меня замуж или любить меня? Но послушай, одно из двух. Настойчиво перебил Шадурский: Да или нет. Краска гордости выступила на лице девушки. Я не понимаю, что ты говоришь, произнесла она твёрдым голосом. Ведь вот теперь я не жена твоя, а, кажется, умела любить. И любишь? Да, люблю, честно и открыто вскинула она на него свои взоры. Ты хорошая девушка, грустно вздохнул Шадурский, наклоняя к себе её голову. Ну а вот скажи ко мне, Любила ли бы ты меня и впредь, если б э если б вышли такие обстоятельства, если б я должен был отложить нашу свадьбу на неопределённый срок, на очень долгий срок, а может быть, и совсем не жениться на тебе, тогда как? Всё-таки любила б, отвечала Маша вполне просто и с ясным сознанием, что иначе и быть не может. И для тебя не было бы оскорбительно имя моей любовницы имя содержанки, настойчиво допытывал князь, продолжая её гладить по голове и играть мягкими кудрями. Маше вспомнилось вчерашнее уличное столкновение. Она подумала с минуту об этом вопросе и ещё ближе и ещё нежней прижалась к Шадурскому. Я знаю и люблю только тебя одного, а до других какое нам дело? с увлечением проговорила она И ты думаешь, что когда-нибудь не станешь каяться? Ах, какой ты странный сегодня, удивлялась Маша, пожав плечами. Да в чём же мне каяться? Любила, ну и довольно с меня. Ведь мы же счастливы. Не разлюбить только. Да нет, ты ты не такой, ты и не разлюбишь. И она покрывала его поцелуями с наслаждением любую из правильными чертами этого красивого лица. Шедурский успокоился внутренне. Тревоживший его вопрос был порешен благополучно. Теперь уже он принял на себя вид негодующий, и огорченный, с которым объявил Маше, что свадьба их действительно должна быть отложена на неопределенный срок. до смерти отца, потому что тот и слышать не хочет об этой женитьбе, грозясь лишить его наследства в будущем, поддержки в настоящем и намерен в случае надобности просить высшую власть о формальном запрещении вступать ему в брак, несмотря на все усиленные просьбы и мольбы, которыми он, князь Владимир, целые сутки будто бы осаждал своих батюшку с матушкой. Ходим словом рассказанная им история со многими частными подробностями была сплетена очень ловко и обличала в нём большие авторские и актёрские способности. Маша верила и слушала его совершенно спокойно. Проводив его от себя уже поздно вечером, девушка долго ещё ходила взад и вперёд по комнате. По сосредоточенному и мрачному выражению лица её можно было предположить, что в этой головке бродят далеко не весёлые думы, которые только теперь наедине одолели её всецело. Главным укором вставал перед ней образ двух колтовских стариков, забытых, покинутых ею. Но чем дальше длилась разлука, тем невозможнее казалась мысль о свидании. Это часто случается с нами, если мы чувствуем себя перед кем-либо виноватыми, и вместо того, чтобы сразу, скорее покончить дело медленным личным свиданием, личным объяснением, то чем более будет проходить время, тем тяжелее начнёт представляться минута этого свидания, которую мы наконец внутренне перед самими собой начинаем отдалять. под всевозможными предлогами это, конечно, молодоshoe, но, к сожалению, оно свойственно чуть ли не большей половине рода человеческого. Маша долго раздумывала, а предстоящем ей положении официальной любовницы князя шадурского краска стыда кидалась ей в лицо при этой мысли она предчувствовала что ей предстоит вынести ещё много наглости и много бессоримонных толков из плети над разных вполне приличных господчиков но она любила прежде всего и больше всего одного только князя владимира И потому все эти невесёлые призраки в конце концов стушиовылись перед её светлым чувством. Что ж с этим делать? Теперь уже поздно, решила она сама с собою и покорно склонилась перед своей участью.